Александр Подольский. Фотограф. Под новогодней елкой прятались коробки с подарками. Ждали детей. Ползущая по веткам змея-гирлянда мигала разноцветными лампочками, и вспышки отражались в стеклах игрушечных шаров. На полу терзая бумажный бантик бесновался котенок. Серым комочком он катался по ковру, не выпуская добычу из лапок. Зверь довольно фыркал и ворчал, притворяясь настоящим тигром. Когда мифическая птичка должна была вылететь из объектива, котенок потерял интерес к игре и устремился прочь, привлеченный возбужденными голосами. Фотограф улыбнулся, глядя на неудавшийся кадр. Маленький проказник не оставил там даже кончика хвоста. Зато вошедшая в гостиную женщина на снимке получилась очень красивой. Радостное лицо, стройная фигура в праздничном платье, волна ухоженных волос. Даже на замершем изображении ее глаза светились счастьем. Гость пропустил хозяйку к столу и шагнул дальше. Ему оставалось сделать еще три фотографии. Отец семейства, в спальне, воюющий с пультом от телевизора, не услышал щелчка затвора, как и не заметил никого в комнате. А кусочек чужой жизни нашел пристанище в глубинах фотоаппарата, с которым не расставался гость. Девочка с белокурыми косичками строила рожицы старшему брату, Тот до поры до времени делал вид, что ничего не замечает, но потом не выдержал и изобразил на лице забавную гримасу. Сестренка, вылитая мать-красавица, зашлась хохотом, едва не подавившись шоколадной конфетой. Брат шутливо пригрозил девочке пальцем. Фотограф посмотрел на паренька, и тот на мгновение помрачнел. Огляделся по сторонам, будто искал что-то. Во взгляде мелькнул страх». Однако наваждение быстро ушло. Паренек улыбнулся и бросил сестру фантиком. Довольный попаданием показал ей язык. Таким он и застыл в кадре. Часы оповестили о приближении праздника. Мама собирала на стол, папа утопал в новогодней программе передач, а дети перешучивались и незаметно таскали угощение из многочисленных тарелок. Фотограф стоял рядом. Ему нужно было торопиться, ведь до трагедии оставались считанные минуты. От возвращения в свой мир фотограф отделял последний снимок. Прощальный кадр для всех, кто оказывался объектом его задания. Как только объектив поймал голубые озерца на детском личике, улыбка куда-то пропала. Фотограф замер, затихшая девочка смотрела прямо на него, ее руки вжались в край скатерти. В уголках глаз зарождались крошечные ручейки. Иногда дети чувствовали его. Но чтобы видеть, фотограф вздохнул, помешкал, но нажал на кнопку. Длинные ресницы девчушки хлопнули вместе со вспышкой. Вихрь снежинок летел следом за фотографом, который закончил работу. Шаги по хрустящему насту никто не слышал. Как и не видел тень, бредущую прочь от многоэтажек встречу пронеслась пожарная машина, разметывая в стороны грязные комья снега. Фотограф знал, что в эту минуту полыхает одна из квартир, где загорелась гирлянда. Заклинившая дверь похоронит в огне всю семью. Из недр куртки фотографа показалась пушистая голова. Серый котенок принюхался к морозному воздуху и спрятался обратно. Ему было тепло и уютно. Там, откуда пришел его новый хозяин, Снег не идет никогда.